Глава девятая. 45 градусов, 85 минут. Северной широты. 4 градуса, 67 минут. Восточной долготы. Время 9 часов, 11 минут. «Ева, маскировка у нас совсем не работает, что ли?» — выдвинул я претензию помощницы по внутренней связи. «Все у нас работает!» — недовольно буркнула моя помощница. «Уровень и должность его видел, у него априори умение видеть скрытое, прокачано до потолка». Тут я был вынужден согласиться с помощницей. 35 пятый уровень и должность. Шериф Анклава Вива. Как бы намекали, что от такого существа будет что-то сложно скрыть. «Я арестован». Расслабленно поинтересовался, желая сразу понять, в каких условиях оказался. Одно дело, если со мной хотят просто побеседовать, и совсем другое, если это попытка задержать. Хотя последнее вряд ли возможно. Я им тут половину анклава разнесу, но живым меня хрен возьмут. Я пока сюда шел, реперных точек для телепорта разбросал много. Быстро перемещусь, врублю скорее не атом, ищи ветра в поле. «Нет, зима!» Снова раздался негромкий, но ясно слышимый голос – «Я приглашаю тебя на разговор». Тогда формулировка выбрана неверно. «Ты идешь со мной» — это приказ, а не приглашение. «Трудности перевода». Могучие плечи немного приподнялись в жесте, мол, так получилось. «А харизмой ты давил по какой причине?» Я кивнул в сторону девушки, которая с первых же секунд общения сидела со стеклянными глазами, явно пребывая не в этом мире. «Проверка на прочность. По привычке». Последовало снова пожатие плечами. «Прошел проверку?» — я ухмыльнулся. «Было бы странно, если бы адепт хаоса ее не прошел». В голосе собеседника явно слышалась усмешка. «Я не адепт пути хаоса. Я отрицательно покачал головой. Я не иду по этому пути. Я всего лишь игрушка в руках изменчивого». «Игрушка с некоторой свободой воли». «Но пользуешься его силами». «И только лишь...» — в моем голосе зазвучал металл. «Похвально. Ну так что, не адепт хаоса. Поговорим...» «Почему не здесь? Нам ведь никто не мешает». Я кивнул в сторону так и не пришедшей в себя девушки. «Лучше в моем кабинете». «Там шикарные виды открываются!» Взвесив все за и против, я все же поднялся со стула и отправился вслед за шерифом Анклава. Шли мы недолго, всего-то метров пятнадцать по коридору, свернули в одну из дверей и попали в портальную комнату. Металлический громилов ввел код на одной из панелей, висящих на стене, и жестом пригласил пройти в светящуюся арку портала. Немного помедлив, я все же прошел сквозь нее и очутился где-то очень высоко над землей. Рабочий кабинет шерифа представлял собой огромное помещение с полностью панорамными окнами. Как я понял, находился он на самом последнем этаже самой высокой башни анклава. Шагнул к одному из окон и окинул взором анклав с высоты птичьего полета. Шериф не обманул, виды действительно были шикарны. «Ева, карту анклава рисуешь?» «Естественно!» «Располагайся!» Появившийся вслед за мной шериф указал на диван. «Кофе, чай, чего-нибудь покрепче». «Ничего не надо, благодарю». Я отрицательно покачал головой. «Если можно, то приступим сразу к сути разговора». «Можно!» Кивнул красноглазый. «Меня зовут Иру». Представился шериф, и тут же над ним появилась надпись об этом. Теперь это был не обезличенный, разумный, обладающий должностью, а живое существо с именем. «У меня есть для тебя задание!» Иру замолчал, пристально уставившись на меня. Я также молча смотрел на него. «Если этот железяка думает, что я тут же подпрыгну от наполнившего меня вселенского счастья, то он глубоко ошибается». Возможно, любой житель Леона был бы рад до упомрачения, если бы ему сообщили, что для него у шерифа Анклава есть квест. Но я-то не любой. Да и к тому же, когда показываешь свою заинтересованность в чем-либо, то обычно награда бывает не особо высока. Молчали мы целую минуту. Я все пытался разглядеть на лице Иру хоть какие-то эмоции. Бесполезно. У него не кожа, а металл, в котором явно не было мимических псевдомышц. А вот глаз был с фокусировкой на основе линз. Я прекрасно видел, как они нервно двигаются туда-сюда. «Почему ты молчишь?» В голосе шерифа явно проступали нотки нетерпеливости. «У нас в земной культуре не принято перебивать собеседника. Даже если он молчит...» — пожал я плечами. «Ты не договорил. Вот я и жду продолжения». «Я сказал, что у меня есть для тебя задание». Повторил железный и снова уставился на меня. У тебя, как шериф Анклава, много дел? Вздохнув, поинтересовался я. Хватает! С важностью в голосе произнес Иру. Ну так ближе к телу. Сказала, говори бы, не тяни кота за причинное место, к сути давай, невыразительный. У меня дела, и за разговоры мне никто не платит. Время-деньги. Ферштейн? Странные идиомы. «Но общий смысл я уловил. Так вот, зима, у меня к тебе есть дело. Необходимо тайно пробраться на территорию под управлением Всеблагого и узнать о нем информацию. Также тебе нужно...» «Стоп!» Громко хлопнул ладонью по столу я, прерывая речь шерифа. «Для начала мне необходимо получить ответы на ряд вопросов». Потом я соглашусь выслушать твое предложение. «Выслушать» — это значит просто выслушать, а не радостно его принять. Повисла небольшая пауза. Шериф явно обдумывал мои требования. И пока он думал, я выслушивал от Евы поток бурных слов. Ее будто прорвало. Если опустить всю ненормативную лексику, то смысл был следующий. Не сметь принимать предложение шерифа Иру. «Почему?» «Так просто все». Мы уже получили всю необходимую информацию по заданию. Этот самый всеблагой, про которого упоминал шериф, и есть бог фанатиков, а встречаться с такими сущностями я не намерен, пока не предложат что-то весомое, по крайней мере. Спрашивай. Отвис железный от своих дум, и слова его прозвучали с печалью в голосе. Я бы даже сказал, что он выдавил из себя это самое «спрашивай». Как ты меня обнаружил? Тебя же не было на КПП, как я понимаю. Принялся я за расспросы. И снова возникла долгая пауза. Оперативной памяти у него маловато, что ли? Или вирус где-то подхватил? Чего он тормозит-то так? И тут сработала интуиция, спавшая до этого момента. Он же просто с кем-то совещается. Только вот с кем? Мне пришло оповещение от системы, что в анклаве появился разумный, способный справиться с необходимым заданием, Наконец-то продолжил шериф. «Так задание от тебя? Анклава или системы?» — уточнил я важный для себя момент. «Ты задание получишь от Анклава Вива», — мгновенно отозвался Иру. «А у тебя самого задание от системы?» Я с прищуром посмотрел на собеседника, на что он после пятисекундного раздумывания кивнул. «Кто такой этот Всеблагой? Какая-то высшая сущность?» «Да...» Последовал короткий ответ. «А если чуть больше информации выдать, — попросил я. Уровень и степень его опасности мы сами не знаем. Откуда он и какие цели преследует, знаем, но сообщить не можем. Запрет системы». «Но появился этот небожитель тут с позволения системы, правильно?» И снова последовал кивок. «То есть система сама дала задание на то, чтобы утихомирить одну из сил, которую сама же и закинула в этот мир?» Шериф опять кивнул. «А логика-то где?» — удивился я. «Она играет сама против себя? Как гениальный шахматист, у которого не осталось конкурентов среди соперников?» «Она всегда оставляет шансы. Это все, что я могу сообщить», — выдавила себя Иру. «Ладно, давай поговорим немного о другом. Почему ты со мной ведешь эти беседы? Почему не мэр Анклава?» «Должности мэра в Анклавах не существует. Высшая власть в руках у системы. Она регулирует все организационные вопросы». «Не знал». Я покачал головой. «А почему нет порталов в другие Анклавы?» Сменил я тему. «Теперь нет». Поправил меня шериф. «Был один, ванклав Нину, который раньше находился возле Ла-Манша. После прихода на эти территории Всеблагова, анклав перестал существовать. Для постройки прямого портального пути между анклавами необходимо в ручном режиме передать Эй-ключ. У нас был один такой, что ввел в анклав Нину». «Теперь же нет анклава, нет и портального пути». «Зачем эта сущность уничтожила анклав?» «Власть!» — коротко отозвался шериф. Больше «Большего сообщить не могу». «А почему ты ничего не делаешь с посланниками Всеблагого в Леоне? У них же тут целая церковь». «Я не могу повлиять на решения разумных. Мне это запрещено». «Пойми, зима!» Я на вашей планете вроде как в ссылке. Повинность отбываю. Слежу за тем, чтобы анклав не был разрушен. Выдаю задания на стабилизацию обстановки вокруг анклава. И все в таком духе. Я не управляю анклавом. Я выполняю приказы системы. Шериф анклава Нино. Погиб? Не знаю. Иру тяжело опустил голову. «Наши точки репликации находятся в анклавах, и перенести их невозможно. Что стало с такими, как я, привлеченными со стороны работниками, мне неведомо. И много вас таких сосланных декабристов в анклавах? Учителя, мастера и прочие, они тоже сильные. «Нет, конечно. Они тут по доброй воле. Не выездных нас тут всего трое». «Понятно, что ни хрена не понятно». Качнул я головой. «Ладно, излагай. Что ты хотел мне предложить?» «Необходимо считать данные о все и активировать нужный артефакт в километровой зоне от него». «Артефакт его убьют?» — быстро спросил я. «Нет». — покачал головой шериф. «Остановит на время и затруднит сбор праны». «Праны? Что это?» «Извини, запрет системы на разглашение», — развел руками шериф. «Ну, допустим, я активировал артефакт, и нашему новоявленному боженьке поплохело. Что дальше? Он же очухается, и дальше на Леон пойдет». Я скептически посмотрел на Иру. «Запрет системы на разглашение», — почти механическим голосом отозвался шериф. «Ясно все с вами, конспираторы фиговы. Что по награде?» От моих слов глаза у моей помощницы чуть ли не вылезли из орбит от возмущения. Она все еще надеялась, что я просто вытягиваю информацию из шерифа и задание брать не намерен. В награду ты получишь вот это. Передо мной материализовался абсолютно черный сгусток мрака. Кристалл основания. Класс раритетный. свойство Увеличение уровня любого поселения схождения на 30 уровней. Я, конечно, вообще ни разу не специалист во всех этих делах, касающихся поселений. Но даже мне стало понятно, насколько это дорогая вещь. Одно дело, когда твое поселение пятого уровня, и оно после использования этого кристалла станет тридцать пятым. И совсем другое, когда оно было тридцатым, а станет шестидесятым. Какие возможности откроются на таких уровнях? Призвание на защиту нефилимов и титанов – «Поселение сможет летать, перемещаться в другой мир или выйти в открытый космос?» «Вполне возможно, что ответ будет «да» на все вопросы». «Зима, не смей!» — прорычала моя помощница. «Я все понимаю, но нельзя!» «Я так понимаю, это штучный товар?» Пальцем указывая на висящую в воздухе субстанцию, поинтересовался я. На все трепыхания Евы я больше не обращал внимания. «Их может быть только пять штук на все схождение», — подтвердил мою догадку шериф. «Такое в терминале не купить. Да даже если и купить, цена была бы такой, что проще было бы... Да даже не знаю, с чем сравнить. Короче, дюжи — дорогая дрянь. И вот это сокровище предлагают такому красивому мне за, казалось бы, плевое дельце». Всего-то надо чекнуть уровень бога и активировать необходимый артефакт. На бреющем полете подлетаем в километровую зону, кидаем гранату-артефакт, врубаем ускорение и деру оттуда. Проще на репы. Должно было бы быть, если бы я не представлял, с чем мне предстоит иметь дело. А я ведь очень даже представляю. Чудище, объявившее себя богом уровня 70+, и классом опасности равным десятке я ведь даже знаю, откуда взялась эта пресловутая километровая зона. Тут вообще секретов нет никаких. Это зона действия ауры этих мастодонтов из других миров. Там, в этой зоне, есть лишь один закон – их воля. Гравитация, большие и малые взаимодействия и прочие, казалось бы, незыблемые законы физики в этой зоне курят в сторонке и ждут приказов от повелителя. Король лич – «Не сделал меня своим вечным рабом только по причине того, что не до конца пришел в себя. Ну, или не стал обращать внимание на мелкую сошку, вроде меня. Это ему, конечно, аукнулось, но не настолько, чтобы заставить страдать. Тут же совсем иной калинкор. Всеблагой пробудился давно, уже начал экспансию по свету и явно на настороже. К нему просто так не подобраться, но ведь можно же, даже если он действительно бог» вернее, существо с божественными способностями, то и на него же должна быть управа. «Дорогой Иру!» — начал я елейным голосом. «А как хорошо вы знакомы с путем, по которому я иду. Я имею в виду мой основной путь — нано». «Мне и моей расе он близок», — пожал он плечами, «хотя я сам иду по немного иному пути». Встречали ли вы когда-нибудь существ, полностью состоящих из наногена четвертого уровня? После моих слов в кабинете шерифа повисла тишина. Замолчала даже Ева, все это время матерившаяся как сапожник. «Встречал и даже бился с ними», — кивнул Иру. «К чему этот вопрос?» «Видите ли, многоуважаемый шериф, я...» «Это не просто я. У меня есть помощница». Иск-Ин, обретший сущность и самосознание. И у нас с ней команда. Тандем. Так вот, она ни в какую не соглашается на ваше задание, пока вы не пообещаете ей абсолютно новое тело с заданными ею параметрами, полностью состоящее из наногена четвертого уровня. «Это дорого. Это очень и очень дорого», — выдавила себя Иру. «Может быть, ограничимся третьим уровнем наногена». Начал торг-шериф. «Только четвертый, и никак иначе», — развел я руками. «На редкость стервозная натура у нее, знаете ли». «Стерва, значит? Да?» — нахмурила брови помощница. «Так ты меня еще никогда не обзывал. Сравнить меня, высокоинтеллектуальную сущность, с трупом коровы, с падалью?» вы не на шутку рассердилась, это явно чувствовалось по внутренней связи. Поэтому я мгновенно перешел на наш мента канал. «Солнышко-то мое ясное!» Громогласно, чуть ли не крича, начал я свой спич. «Умерь свой эмоционал до нуля! Будь так любезна!» «Я не упущу этот кристалл ни за какие блага мира! Это ты должна понимать! Если при этом мы сумеем приобрести тебе тело, считай на халяву! То это лучше из возможных раскладов! Для тебя же стараюсь! Слова — это всего лишь слова, пойми, чувствительная ты наша!» В конце своего монолога я чуть убавил металла в голосе. Все равно, обидно, буркнула помощница, и ее проекция отвернулась от нас. Может быть, затраты 50 на 50, принялся юлить Иру. С мастером я так и быть улажу все сам. После этой его фразы моя помощница быстро обернулась в нашу сторону. Внимательно посмотрела на шерифа, а после перевела взгляд на меня. «Тише, девочка, тише. Я тоже, когда надо, быстро соображать умею. С мастером он договорится, это понятно. Дела анклава, взаиморасчеты, все такое. Это меня не касается и не тревожит. Нас тут заинтересовало совсем другое». «Для такой работы необходимо около миллиона единиц на Нагена. Медленно начал я. «За какую цену вы сможете его купить?» «Такой объем четвертого наногена...» Приободрившись, начал рассказывать Иру. «Обойдется в шесть миллионов золотых эко. Соответственно, с вас будет всего-то три миллиона». «Вот пройдоха!» — цокнула языком помощница. Я же неодобрительно покачал головой и с осуждением уставился на шерифа. «Этот железяка просто-напросто решил нас надуть, кинуть, облапошить, обмануть, развести...» Синонимов много, действие одно. С нашим имеющимся навыком «высшая конвертация» мы могли приобрести нанаген четвертого уровня за 3 миллиона. Как не трудно догадаться, у шерифа был точно такой же навык. В итоге, согласившись на его условия, он бы не потратил ни единого золотого, заплатив мне за работу тем же кристаллом. «Мама, если она у вас была, конечно, не учила, что врать нехорошо», высказал я свое мнение о поступках Иру. «Где я прокололся?» В голосе шерифа не было и капли смущения. «У меня есть навык, высшая конвертация». Пожал я плечами. «Нам уже, видимо, пора, или вы принимаете наши условия?» Я сделал вид, что поднимаюсь с кресла. «Принимаю!» проскрипел Иру. «Вот и славненько!» Я снова присел. «А теперь давайте перейдем к деталям». Потер я руки друг о дружку. Я покинул обитель шерифа спустя полчаса. Основные договоренности были достигнуты и даже зафиксированы через систему. Артефакт, способный на некоторое время утихомерить божественные аппетиты по захвату новых земель, мне не выдали. Вот когда я соберусь в ту сторону, тогда и получу его на руки. А соберусь я непонятно когда. Сначала надо решить все насущные дела, а потом уже браться за миссию категории impossible. Время у меня было, как заверил меня шериф, минимум месяц на подготовку, с его же слов. Вернулся в комнату регистрации, где получил мультипас с моим фото и данными на пластике. Причем на мое собственное имя, а не то, что я выдумал. Вся моя маскировка и желание скрыть, кто я на самом деле такой, оказалось бесполезной. В Анклаве все системы распознавания разумных были класса легендарная, и на них моя маскировка просто не действовала. В Лионе же тоже хватало мест с установленными приборами обнаружения и распознавания, для которых я был как на ладони. Понятное дело, что уровнем поменьше, чем в Анклаве, но для меня и такого было достаточно. Городские системы я мог обмануть, используя модуль скрытности, но не ходить же мне в нем постоянно. Так что пришлось снова вернуться в свой первоначальный образ. После получения мультипаса в интерфейсе появилась новая закладка с отображением репутации с Анклавом Vivo. Пока там сиротливо ютился ноль, но это дело поправимое. Квестов в Анклаве было хоть отбавляй. Так что поднятие репутации не за горами. К тому же сама репутация – это не пустые цифры. Это бонусы, которые дает система. Скидки в магазинах Анклава, различные презенты при получении новых степеней репутации. Именно за это люди Леона старались выполнять квесты. И если судить по самим заданиям от системы, то выходило, что Анклавы специально были созданы на Земле с целью помочь стабилизировать обстановку в округе. Островки спокойствия и хорошей жизни в море беспредела. Также я зарегистрировался в системе анклавов как свободный охотник. У них тоже была своя репутация и уровни, но на этот счет я не заморачивался. Вся эта регистрация была нужна мне только по причине того, что каждое убийство внеземных тварей прибавляло репутацию с анклавом. И пока милая девушка проводила все необходимые манипуляции, я пытался придумать план, как нам не сложить нашу с Евой буйную головушку в предстоящей авантюре. Помощница уже смирилась с тем фактом, что нам скоро предстоит сунуть голову в пасть ко льву и сама подыскивала варианты противодействия всеблагому. «Как думаешь, насколько сильнее нам надо стать, чтобы устоять при применении прорыва хаоса?» поинтересовался я у помощницы. «Там не в самой силе притяжения дело», — помотала головой Ева. «Я проанализировала все открытия каверны и пришла к однозначному выводу. Основа притяжения иного плана не в физических воздействиях». Там что-то иное, работающее по принципу гравитационных волн, но с другой основой. Какой-то сплав из мента и психовоздействий, направленный на подавление воли. Да к тому же, чтобы хоть как-то повлиять на околобожественные сущности, это умение надо довести уровня так до десятого, как мне думается, а при таком уровне нас самих туда гарантированно засосет. Не факт. Я был резко не согласен с помощницей. С прокачкой умения вырастет и дистанция применения – «Мы не знаем динамику развития конкретно этого умения», — возразила мне помощница. «Чтобы хоть что-то понять, надо довести его хотя бы до второго уровня». «Нам и без этого есть куда пристроить очки куратора». «Ладно, с этим понятно. Какие у нас есть еще варианты?» «Первый и самый очевидный — довести блок стабилизации пространства до десятого уровня», — начала перечислять Ева. «Погоди, остановил я ее» общий уровень блока довести до десятого или довести до десятого и от замены всех частей самого блока на наногеном четвертого уровня получить общий уровень двенадцатый? Первое. Хотелось бы второе, конечно, но я не представляю, где взять наноген пятого уровня. Это да. Для прокачки блока на десятый уровень уже нужен наноген пятого уровня в количестве одной тысячи единиц. И нигде нет упоминания, где его можно раздобыть. Такого уровня экогена в продаже нет. «Конвертация тоже по такому запросу ничего не выдает». «Я даже у шерифа спрашивал. Тот только руками развел, мол, знать-то он знает, но сказать не может. На кой ли от системы столько запретов напихала?» «Так вот», — продолжила Ева, — «это позволит создать зону сопротивления законам всеблагого. Как долго мы сможем сопротивляться, непонятно. Все тестировать надо и проверять». «Наша собственная зона контроля тоже возрастет?» Конечно. «Повышение зоны, где никто не сможет телепортироваться, увеличение сопротивлению пси, уменьшение инерции при твоих передвижениях и все остальное». «И на все это надо денег», — понятливо вздохнул я. «Что дальше?» «Увеличение интеллекта. Он же косвенно влияет на защиту от пси. Сам блок пси естественно, тоже увеличить надо будет на возможный максимум». «Нам бы характеристику, которая напрямую влияет на защиту от всей этой лабуды», — мечтательно выдал я. «Вера вполне подходит», – пожала плечами Ева. «И получить ее тоже можно?» «Это да. Такого рода лазейка была у всех участников схождения – уверовать в одного из богов чужого мира и признать его своим пастырем. Сразу же появится соответствующая характеристика и даже еще один путь развития. Только вот ослушаться своего бога ты уже не сможешь. Никогда. Там, правда, есть множество нюансов, бог может быть и местный, но я особо сильно не вникал». «Не моя тема. И точка». Еще варианты». Мне, наконец-то, закончили оформлять мультипас. Ответить Ева не успела. Девушка на КПП протянула мне мой ID и поинтересовалась. «Не хотите воспользоваться услугами Unclove Pay? Чтобы понять, хочу или нет, мне пришлось разбираться, а что, собственно, это такое. Оказалось, что ничего нового, вернее, не нового для старого мира. А вот в новом я вижу такое первый раз». «База приложений для смартфонов и ПК самого разнообразного толка». Ева тут же встала в стойку и принялась тыкать виртуальными пальчиками на те программы, которые она хотела бы пощупать. Из огромного списка мне тоже приглянулось пару приложений. По итогу пришлось раскошелиться на 4 золотых «Эко». «Дорогое удовольствие, как по мне. Айтишники везде нужны. чтобы их?» Помощница сразу же хакнула все, что было скачано мне на телефон и после пятисекундной задержки выдала – «Я совместила карту, скачанную из приложения, и вид сверху на анклав. Нам надо либо вызвать такси, либо пройтись ножками». «Куда это ты меня собралась вести, удивился я. «Сюрприз!» – ушла от ответа помощница. В это время я сам осматривал карту анклава в 3D-модели, любуясь неземной архитектурой. Странно это все же место, анклав. Готические замки соседствуют с многоэтажками из пластика и стекла, и шарообразными строениями, вообще не похожими ни на что из того, что я видел ранее. Мешанина стилей, эпох и планет. Вот что это все напоминало. Причем этим все, скорее всего, и являлось. Каждый, так сказать, коренной житель Анклава был не с нашей планеты. Территория же самого Анклава была относительно небольшая, буквально километров 15 в диаметре. И точка, куда хотела меня привести Ява, была буквально в трех километрах от нас. Находясь где-то в чистом пространстве, это не стало бы никакой проблемой. Буквально полминуты, и я был бы на месте. Но в этом хитросплетении улочек, ярусов, переходов я несколько терялся. Мне это все напоминало огромные китайские города, где целая площадь могла быть всего лишь крышей другого здания. Можно было, конечно, немного поторзанить, идя по кратчайшему пути, но этим я явно нарушу законы и покой анклава. Еще можно было идти по навигатору, но тот показывал, что со средней скоростью пешехода я буду добираться до места назначения 46 минут. В итоге я вызвал местное такси в своем приложении на смартфоне. Буквально через минуту возле меня приземлилась полупрозрачная капля, в которой я с удивлением узнал летательный аппарат торговца, появившегося в нашем поселении в самом начале схождения. Только у него она была размером с фуру, а тут так больше на рикшу размерами похоже. Уместившись внутрь, дал команду на закрытие двери, и такси плавно взлетело в небо. Минута полета, и с меня списали ровно один золотой. Цены в анклаве те еще, я вам скажу. Оказался я на очередной крыше и понял, что Ева привезла меня в кафе. Вокруг стояли столики со стульями, и даже не все из них были пустые. Я во все глаза смотрел на иные расы и даже не заметил, как ко мне подскочила низкорослая синекожая девица очень странных пропорций. Очень широкие плечи и очень маленький таз, непропорционально маленький. Я бы с такой мадам и после литра, сорокоградусной, в былые времена, знакомиться не решился. «Доброе утро!» — улыбнулась она, обнажив полный рот игольчатых зубов. «Желаете живого официанта или андроида?» «Андроида, пожалуй, немного подумав, выдал я. Если живой официант — это она, то тогда я точно выбираю андроида». Я сюда вроде как есть пришел, а весь ее вид как-то аппетита не вызывал. Я бы даже сказал наоборот. А когда она, кивнув, облизнула свои губы ядовито-зеленым языком, осознала, что сделал правильный вывод. Меня усадили за дальний столик, и через минуту ко мне подошла синеватая фигура андроида и поинтересовалась, что я желаю. Ева молча указала, что именно я желаю в интерактивном меню, после чего местный официант удалился, а я обратился к помощнице. «И чего же тут особенного?» Внеземное кафе, надеюсь, ты никаких не будешь живых червячков мне собираешься тут презентовать. Увидишь! Загадочно улыбнулась она.